Глава тридцать седьмая. Всем нравятся закрытые гештальты. Вам когда-нибудь случалось проснуться в мыльной опере? А мне кажется, довелось. Скоро после того, как мы с блеском сдали зелье, и теперь на всех порах неслись к последнему экзамену, я очнулась не от звука будильника и не от приятного голоса Артура: "Доброе утро, героиня. Тебе взять кофе в сиропинге, или ты наконец-то переедешь на чай?". И даже не от удара, а от мошмягкой лапкой орхола. В купе с тяжелым прыжком прямо на грудь. В моменты побудки хозяина каждый кот почти космонавт, покоряющий Юпитер. Вес его магически увеличивается в два с лишним раза, а мозга приобретает героическое выражение. О нет! Я, как и Артур, проснулась от тяжелого стука в двери. Кого там принесло в такую рань? Сквозь зубы процедил взъерошенный Эдинброк. выползая из-за балдахина своей кровати, будто бы из за театральной кулисы. Я только повернулась на бок спихевая Орхолоса со своей койки и что-то сонно пробормотала. Но мгновение спустя сон как рукой сняло. Приветики, Артур. У меня к тебе дело, раздался весёлый баритон Бориса Отчинаша, в котором едва едва угадывалось волнение. Артур молча захлопнул дверь. Я начала судорожно прикидывать даты у себя в голове. И поняла. Ага. Борис сварил свой отвар взора грустного, и теперь жаждет обелить себя перед Эдем Бругом, показав ему историю о смерти Аманды. Гиблое дело, как по мне. В душе заворачивалась тоска. Мы с Артуром так и не поговорили о его бывшей девушке, и так и не разогнали маятник наших отношений не в сторону настоящей близости, не в сторону прежней формальности. так и покачивались туда-сюда на мягких волнах нерешительности, как два очень стеснительных героя ситкома, которым зритель уже устал рать со своей стороны экрана. Ну, ну давай же, блин, ну хоть что-нибудь, ну хотя бы поговорите обо всём. В дверь опять забарабанили. Борис, ты здесь нежеланный гость. Иди к чертям собачьим, прошептал Эдинбрук прямо сквозь обшивку. По его пальцам скакали магические искры ярости. Юкарный бабай, тебе что? Неясно, что я просто так не пришел бы. Помедвежьи ревели с той стороны. Нам надо разобраться с одним делом. Нам? То есть тебе? Артур на удивление хорошо толковал речь Бориса. Они продолжали спорить на повышенных тонах, пока я возмущенно постановив и зажав уши руками, не прошел пола ванную. А когда вернулась оттуда, в комнате никого не было. Кажется, землянин всё-таки убедил Эдинброга выйти, или тот его убил и пошёл прятать труп. Судя по грязному серому свету, льющемуся в окно, сегодня у нас была плохая погода. Низкие тучи стремительно мчались по небу, накрапывал дождь, а лес чернел, как поставленные чистоколом карандашные графили. Редкие студенты, пробегавшие туда-сюда, кутались в плащи и прятали ази общие руки в карманы. Все это в целом напоминало мне то склевоатмосферу некоторых полосин Писсаро. Там, конечно, Париж, а здесь магический мир. Но легкая печаль и бесконечная повторяемость унылых будней вполне похожие. Переодевшись в очередной костюм в професси стиле, брюки с ремнем на талии, рубашку и подтяжки, как у слегка богемной студентки художественного отделения, я со вздохом уселась за письменный стол и посмотрела на календарь. Там неприятно красным цветом была обведена дата моего отъезда в столицу и ныряния в большой адронный телепорт. Под календарем лежал и мой билет на дилижанс, который, собственно, должен был забрать меня из университета. Я взяла его в руки — аккуратная бордовая карточка с моим именем, датой и маршрутом, а под ней еще одна такая же карточка — билет Артура Ванхов Эдинбурга. На душе у меня внезапно стало немного легче. Артур хочет меня проводить или ему просто по пути? Ведь ему надо в эту таинственную антрацитовую библиотеку изучать наследие отца и готовиться к появлению тварей. Да плевать. Всё равно я буду рада видеть его в тот момент, когда войду в ворота портала. Говорят, они такие внушительные, что на них страшно смотреть. Может быть, у нас получится как-то договориться о том, что мы будем слать письма друг другу сквозь миры? А может, я стану основательницей галактического межпланетного туризма? А может, остаться тут самой? У меня перехватило дыхание. Это точно плохая идея. Ведь не будем врать, мне интересен не мир Гала как таковой, а живущие здесь в Анхоф-Эдинброк. А он будет занят, ужасно занят своей великой миссией. А после? Я так и не знаю, что он собирается делать после. о том, что никакого после может не быть, я старалась не думать. Я ведь многого о нём не знаю. Да, может быть, в последнее время нам стало удивительно легко общаться. Мы уже честно пересказали друг другу большую часть наших биографий, и у нас очень похожие ценности и взгляды на жизнь. А когда мы смотрим друг на друга, или тем более друг к другу прикасаемся, шарахает так, что в первый момент удивлённо моргаешь. Ты что? Шаровая молния. Кто ты? А потом не хочется отходить, желательно никогда. Но Артур так и не рассказал мне обо Аманде и не поведал, что будет делать, когда спасёт мир. А значит, полного доверия между нами нет. Не такие уж это пока и глубокие чувства, наверное. Но, господи, как же я не хочу с ним расставаться. Такое ощущение, что вопреки всему Впервые в жизни внутри крепнет уверенность. Это моё. Это точно моё. Делай что хочешь, но если расстанешься с ним, эта рана уже никогда не заживёт. Прошло время завтрака, затем отзвучал полуденный гонг. Артур всё не возвращался. Я начала нервничать. Сначала я долго и упорно мерила комнату шагами, потом оставила записку на столе и ушла в сиропинг. Когда я вернулась, записка лежала нетронутой. Шуточки на тему Борисова убийства перестали казаться мне смешными. Я разыскала Мегги и спросила её: "Не видела ли ребят? А разве есть хоть малейший шанс увидеть их вместе?" Удивилась медсестричка. "Они же давно не дружат". "Нет, в общем, я их не видела". У Борисова в пентхаусе тоже было пусто, и даже младший мёрклый Инч отсутствовал. или просто не отвечал на стук. Как заправская ищейка, я обыскала всё главное здание университета, но безуспешно. Тогда я отправилась изучать дальние территории Форвана. И вот там, в пустынном английском саду, у ныла мы полузаброшенным, я нашла старый грот, а возле него каменную скамейку, увитую сверху донизу тревожным багряным плющом. На ней понуро сидел Артур, подперев подбородка руками. И бессмысли наглядя на танец листьев, встёрванных беспощадным ветром. Они кружились и вихрелись над гравийной дорожкой, и пляска их становилась то тоскливой, то отчаянно лихой, в зависимости от того, как темнело и светлело небо в узоре туч. Не помешаю, спросила я, подходя. Эдинбрук вздрогнул, выдернутый из своих мыслей, но потом кивнул. Садись. Какое-то время мы сидели молча. Артур, всё нормально? Да просто... Он потёр лицо ладонями. Взгляд у него был сухой и болезненный. Просто Борис показал мне кое-что, и хотя я знал, что увижу, это все равно оказалось куда больнее, чем я думал. А думал я много, поверь. Он горько хохотнул. Я нервно облизала губы и решила признаться, что знаю, о чем он говорит. Ну, Артур, я говорил первым. Вилка. Изначально я не хотела рассказывать тебе об этом, но теперь хочу. Более того, я должен. Дело в том, что здесь, в Форване, у меня была девушка. Её звали Аманда. Я любил её очень сильно. А потом Я знаю, Артур. Эдинбрук поднял на меня взгляд. Знаешь, недоуменно переспросил он. Да. И я рассказала ему обо всём, о том, как разглядывала фотографию в запертом кабинете, о том, как говорила с Борисом о случившемся, о том, что признала в мистере Дебаскове сестру Аманды. Я говорила, и до жути боялась, что сейчас он обвинит меня в лжи, скажет, что у меня слишком длинный нос, что я вечно лезу не в своё дело, накричит на меня и уйдёт. И всё станет не просто плохо, а по-настоящему невыносимо. Так что теперь я начну считать дни дат бытия с радостью, а не с доской. Но Артур, дослушав меня, только покачал головой, будто был удивленно. Ну да, конечно же. Ты все знаешь. Как я мог подумать иначе? Ты же такая. Не знаю. Непоседливая, любопытная, непредсказуемая. Я криво усмехнулась. Если ты хотел меня обругать, у тебя не получилось. Звучит как комплимент. Это и есть комплимент Вилка. Он замолчал. Вновь начал накрапывать дождь, потом полилось сильнее, ещё сильнее. Артур сплёл заклинание, и над нами повис куполообразный зонтик, один на двоих. Мне было приятно, что он не наколдовал два отдельных. Артур посмотрел на меня и вдруг, протянув вперёд руку, заправил прядьку, выбившуюся из причёски мне за ухо. Ты всё ещё любишь её? ляпнула я, хотя вопрос явно был слишком личным. Она мертва. вот так ответ. Ни да, ни нет, как в старом фильме, где один всегда говорит: "люблю тебя", а второй аналогично. И всем понятно, что это ерунда какая-то. Ну что уж тут поделаешь? Мне жаль, пробормотала я. Спасибо, кивнул он и поморщился. Так себе ответ получился. С другой стороны, ну а что тут ещё ответить? Мне тоже не подходит. Наши чувства не сейсмеримы. Артур поднялся и, взяв меня под руку, подвёл к гроту. Там внутри искусственной пещеры было что-то вроде алтаря. Каменная плита с магическими значками, а перед ней небольшая чаша бассейна. Вода внутри выглядела как водоворот-воронка. Куда-то бесконечно и беспрерывно утекала. Артур остановился перед бассейном. Вилка. Я хочу, чтобы ты знала. Я очень рад, что ты попала сюда из-за ошибки в ритуале, сказал он негромко. Сначала я злился, конечно, потом думал, не повезло, затем стал понимать, что ты достаточно приятная, он замялся. Фамильяр? подсказала я с горечью. Нет. на парник. Но сипер он поднял взгляд вверх, будто задумавшись, а потом посмотрел мне в глаза. Теперь я понимаю, что это был настоящий подарок. Ты даже не представляешь, как долго я был мёртв внутри или спал так глубоко, что сон невозможно было отличить от комы. Но сейчас я будто проснулся. Мне снова нравится жизнь. Я смотрю вперёд с интересом, Я начинаю думать, что иногда испытания это ещё и способ вырасти, а не только тяжёлый долг. А некоторые проблемы довольно забавная штука, если честно. Их даже можно называть приключениями. И это всё благодаря тебе. Просто рядом с тобой по-другому не получается. Ты такая живая. Он продолжил. Последние 2 года были непростыми и полными неверных выборов с моей стороны. После гибели Аманды я намеренно возвёл свою горе на пьедестал и отказался от всего остального. Я будто пытался наказать саму жизнь своим безразличием, презрением и яростью за то, что она отобрала у меня двух дорогих людей, одного за другим. Но проблема в том, что я не жизни наказывал, а самого себя. Ты скорбел, Артур. Это нормально. Сначала да. Но потом это чувство выродилось в тупую злость и обиду, в надменную холодность и презрение. Мол, все вы поверхностные, бездумные идиоты. А я? Я несчастен, и значит я велик. Но это уже не скорбь, это деградация в купе с оскорблением памяти ушедших. Ничего себе он загоняется. Я больше не хочу так жить, сказал Артур. Она мертва. Я жив. И впервые за долгое время я готов двигаться дальше, но для этого надо отпустить Аманду. Сомневаюсь, что такие решения принимаются разумом, честно сказала я. Нельзя прикажать себе разлюбить кого-то, Артур, даже если это кажется верным. Уж я-то знаю. Я уже разлюбил, осталось только признать это и попрощаться. Он вытянул из заворота водолазский кулон на серебряной цепочке. старомодный круглый с лёгкой вязью букв. Артур отщёлкнул крышечку. Внутри была, конечно же, фотография сияющей Дебасковец. Артур большим пальцем погладил кадр, потом что-то прошептал, вновь захлопнул амулет и бросил его в бассейн с водоворотом. Ледяная вода тотчас окрасилась в пронзительно алый цвет. Мгновение, и амулет пропал. Буквы на алтаре засветились и потухли. Прощай, Тихо сказал Эдин брог брулящий в воде.